Глава 8. Новый трюк, которому Доутри удалось обучить Майкла, побудил капитана предложить за него 50 фунтов и пообещать никогда больше не вспоминать о кошке. Сначала Доутри проделывал этот трюк в узком кругу в компании старшего механика и шортлендского плантатора. И только убедившись, что все идет как по маслу, он решился показать его публике. «Представьте себе, что вы – полисмены или сыщики», – обратился Доутри к первому и третьему помощникам капитана. «А я – человек, который совершил какое-то ужасное преступление». Теперь представьте себе, что только Килли не может вывести меня на чистую воду. И что вам удалось его поймать. И если он узнает своего хозяина, то есть меня, тогда, конечно, ваша взяла. Наденьте на него поводок и пройдите с ним по палубе. Затем вернитесь, точно прогуливайтесь по улице. И если он меня узнает, арестуйте. Ну а если нет, то на нет и суда нет. Понятно? Помощники увели Майкла и через несколько минут вернулись вместе с ним обратно. Майкл, натягивая поводок, бежал впереди. «Сколько вы хотите за этого пса?» – спросил Доутри, когда они приблизились. Эта реплика была паролем, которому он обучил Майкла. И Майкл пробежал мимо, даже не помахав хвостом и не удостоив Доутри взглядом. Помощники остановились возле стюрда и подтянули Майкла к себе. «Этот пес потерялся?» — сказал первый помощник. «Мы хотим найти его владельца», — прибавил другой. Неплохой песик! Сколько вы за него хотите?» — спросил доутри, критически оглядывая Майкла. «Он не злой?» «Посмотрите сами», — был ответ. Стюарт протянул руку, чтобы погладить Майкл, но тотчас отдернул ее, так как Майкл ощетинился. Зарычал и угрожающе обнажил клыки. «Ничего, ничего! Погладьте его еще раз! Он вас не тронет!» Кричали восхищенные пассажиры. Между тем, Майкл чуть не вцепился в руку Стюарда. Тот едва успел отскочить, когда рассвирепевший Майкл бросился на него, натянув поводок. «Уберите пса!» — сердец закричал Доутри помощником. «Подлые бестия! Мне такого и даром не надо!» Помощники послушались, а Майкл в припадке ярости продолжал скакать, натягивая поводок и злобно рычать, глядя на Стюарда. — Ну и как? Кто может сказать, что он меня знает? — торжествующе воскликнул Стюарт. — Сам я никогда подобного трюка не видел, но много о нем слышал. В старину браконьеры в Англии обучали ему своих собак. И если лесничему или констебелю все-таки удавалось поймать собаку браконьера, то опознать с ее помощью хозяина они не могли. Да, надо вам сказать, что он знает немало, этот пес. И по-английски понимает. «Дверь моей каюты как раз сейчас открыта, и он может все что угодно оттуда принести. Башмаки, туфли, шапку, полотенце, щетку для волос или табак. Ну что хотите». «Только скажите, он принесет...» Пассажиры принялись наперебой выкрикивать названия разных предметов. «Не все сразу, пусть кто-нибудь один», — сказал Стюарт. «А остальные потом?» «Туфли», — сказал капитан Данкен под одобрительные возгласы пассажиров. «Одну или обе?» — спросил Доутри. «Обе. Сюда, Келлини», — наклоняясь к нему, начал Доутри, но тут же отскочил назад, потому что зубы Майкла щелкнули прямо перед его носом. «Виноват», — извинился Доутри. «Я забыл предупредить его, что с прежним трюком покончено. Теперь следите за нами внимательно. Сможете ли вы уловить знак, который я ему подам?» Никто ничего не увидел и не услышал. А Майкл взбизнул от радости и, извиваясь всем телом, как безумный бросился к стюарду и принялся неистово лизать любимые руки, которым он только что угрожал. Он ласкался и прижимался к нему, а затем стал высоко подпрыгивать, пытаясь лизнуть своего бога в лицо. Ведь Майклу было нелегко разыгрывать ярость и угрожать своему возлюбленному стюарду. Ему потребовалось колоссальное нервное и умственное напряжение, чтобы справиться со своим настоящими чувствами. «Подождите немного, ему нужно прийти и в себя после этого трюка», – объяснил Доутри, лаская и успокаивая Майкла. «Ну, Келлини, теперь ступай и принеси мне туфли!» «Не, подожди, принеси мне одну туфлю!» «Не, все-таки две туфли!» Майкл, насторожив уши, вопросительно смотрел на него своими, не по собачьи умными глазами. «Две туфли! Живо!» Майкл сорвался с места и побежал с такой неимоверной скоростью, что казалось, будто он и не бежит вовсе, а летит как птица. И когда, устремившись к лестнице, он огибал рулевую руку, его задние лапы как по льду заскользили по гладким доскам палубы. В мгновение ока он уже вернулся, неся в зубах обе туфли и положил их у ног стюарда. «Чем больше я узнаю собак, тем больше им поражаюсь», приканчивая четвертую бутылку пива, заявил Дэк Доутри плантатору, с которым беседовал на сон грядущий. Возьмите хоть киллини Боя. Он проделывает все эти трюки не автоматически. Не только потому, что его так научили. Нет. Здесь нечто большее. Он проделывает их потому, что любит меня. Не знаю, как вам это объяснить, но я чувствую это. Я знаю. Я, собственно, вот к чему клоню. Киллини не умеет говорить. Я имею в виду говорить, как мы с вами. Поэтому он не может сказать, как он меня любит, но он просто дышит любовью. Каждой своей частичкой. Дела говорят громче, чем слова. И он, исполняя все мои желания, таким образом говорит мне о своей любви. Трюки? Да, это просто трюки. Но по сравнению с ними, красноречие человека и гроша ломаного не стоит. Это его речь. Это... собачий язык. Но разве я не понимаю? Разумеется, понимаю и вижу, что он счастлив, проделывая все эти трюки для меня. Так же счастлив, как бывает счастлив человек, протянувший в трудную минуту руку помощи своему товарищу. Или влюбленный, когда укутывает плечи своей любимой, защищая ее от холода. Уверяю вас. Тут дек Доутри... Запнулся от непривычки выражать мысли, витающие в его захмелевших, насквозь пропитанных пивом мозгах, и, пробормотав что-то, начал снова. Понимаете, дело в том, что Киллини не умеет говорить. В его умной голове полно разных мыслей, они так и светятся в его милых карих глазенках, но как их выразить, он не знает. «Да-да, иногда я замечаю, что он настойчиво пытается сказать мне что-то. Между нами огромная пропасть, единственным мостиком, через которую могли бы стать слова, но Келли не может их произнести. И хотя мысли и чувства, которые его переполняют, подобны моим, преодолеть эту пропасть он не в состоянии. Но послушайте, ближе всего мы становимся в те минуты, Когда я играю на губной гармошке, а он подвывает мне. Музыка. Тоже своего рода мостик, который соединяет нас. У нас получается обычная песня, только без слов. И как бы вам это объяснить? Когда мы заканчиваем петь, мы, мы становимся намного ближе друг к другу. И наша близость уже не нуждается в словах. Знаете, когда я играю, а он поет, наш дуэт превращается в то, что священнослужители называют религией или познанием Бога. Уверяю вас, когда мы поем, религиозные чувства поглощают меня, и я становлюсь ближе к Богу. Это что-то невероятное. Такое же огромное, как земля, океан, небо и, и все звезды. «Мне начинает казаться, что все мы созданы из одного материала. И вы, и я, и Келенибой, горы, и песок, морская вода, черви с москитами, солнце, мерцающие звезды и сверкающие кометы!» Декдоутри умолк, слишком далеко увлек его полет фантазии. И чтобы скрыть свое замешательство, он снова стал хвастаться Майклом. «Поверьте, не каждый день рождаются такие собаки». Да, я украл его, это верно, но уж очень он мне приглянулся. Если бы мне пришлось начать все сначала, зная его так же, хорошо, как сейчас, я бы снова его украл. Даже если бы мне пришлось поплатиться за... за это ногой. Во какой это пес.